«Я бы очень хотела, чтобы вы взяли ее обратно», — сказала Нарциссе старшая сестра, мисс София. «С тех пор, как она вернулась от вас, она стала такой придирой, что с ней просто невозможно славить». А правду говорят, будто Хорос стал стеклодувом. Настоящие тигли или торты прибыли в целости и сохранности — Сначала Хорос просил, чтобы ему отдали подвал, для чего нужно было выбросить оттуда машинку для стрижки газонов, садовый инструмент, всю скопившуюся там рухлить и замуровать окна, превратив подвал в каземат. Однако Нарцисса в конце концов уговорила его использовать под мастерскую помещение над гаражом, где он и установил свой горн. Однажды я чуть был не сжег все здание, и после четырех неудачных попыток создал почти безукоризненную вазу света прозрачного янтаря, более крупную, роскошную и целомудренно безмятежную, чем первая. Он постоянно держал ее у себя на ночном столике, окрестив по имени сестры нарциссы, и время от времени, произнося свои выспренные тирады о смысле мира и безупречных средств достижения оного, адресовался равно к обеим со словами. О, целомудренная дева тишины! Китс. Ода греческой вазе. С непокрытой головой, в синей куртке, с вышитой на кармане эмблемой Оксфордского клуба и фланелевых брюках, хорос обошел вокруг дома, и перед ним открылся теннисный корт, по которому стремительно носились два игрока. Под аркадой с белыми пилястрами и увитыми плющом поперечинами словно бабочка устроилась бель, окружённая хрупкими гармоничными аксессуарами чаепития. С ней сидели две дамы, чьи силуэты четко вырисовывались на фоне тёмной листвы, еще не успевшей расцвесть лагерстремия. Дама постарше... Другой была молодая девица в белом платье с аккуратной челкой цвета темной патоки и с теннисной ракеткой на коленях. С ним заговорила, а Белл протянула ему руку с томным видом собственницы. Рука ее, теплая и цепкая, с тонкими кистями и надушенной мягкой плотью, словно ртуть жадно влилась в его ладонь. Глаза ее напоминали выросшие в оранжерее виноград, а на полных ярко накрашенных подвижных губах застыла недовольная гримаса. Она сообщила ему, что лишилась Мелани. «Несмотря на весь ваш аристократизм, Мелани видела вас насквозь», — заметил хорс «Вы, очевидно, стали слишком небрежны. Она неизмеримо изысканнее вас. «Неужели вы полагали, что вам удастся вечно обманывать человека, который умеет обставить прием пищи такими невыносимыми церемониями, как это делала Мелани? Или она опять вышла замуж?» «Она занялась бизнесом», — капризно отвечала Белл, — «открыла косметический салон». «Я только никак не пойму, зачем ей это надо. Подобные затеи недолговечны, особенно здесь». Можете ли вы представить себе, как жительницы Джефферсона будут посещать косметический салон? Конечно, кроме нас трех. Впрочем, если мне и мисс Мардерс он еще может понадобиться, то уж он совершенно ни к чему. Что мне любопытно, так это откуда у нее взялись деньги, сказала миссис Мардерс. Люди думают, что это вы ей Белл. «С каких это пор я стала дамой-благотворительницей?» — холодно отозвалась Белл. Хорас слегка усмехнулся. Миссис Мардерс сказала. «Ну, Белл, мы же все знаем, какая вы добрая. Не скромничайте». «Я думаю, что Гарри в любой момент сменял бы служанку на вала», — быстро вставил Хорас. «По крайней мере, тогда он сможет сильно сэкономить на запасах в своем винном погребе». «Ведь ему не придется нейтрализовать действие вашего чая, оседающего во множестве мужских желудков. Полагаю, что без Мелани чай здесь больше подавать не будут». «Не говорите глупостей», — отвечала Белл. Хоррис сказал, «Теперь я понимаю, что ходил сюда вовсе не ради тенниса, а ради того неизмеримого и неприятного чувства своего превосходства, с которым Мелани всегда подавала мне чай». — Кстати, по дороге сюда я встретил вашу дочь. — Да, она должна быть где-то тут поблизости, — равнодушно отозвалась Белл. — А вы все еще не подстриглись. Почему это мужчины не понимают, когда им пора идти к парикмахеру? — философски заметила она. Выставив вперед рыхлый двойной подбородок, старшая гостья устремила на Хороса и Белл холодный проницательный взгляд. Молодая девица в простом целомудренно-белом одеянии спокойно сидела и загорелой рукой, похожей на спящего рыжего щенка, придерживала на коленях теннисную ракетку. Она смотрела на Хороса, как смотрят дети, со спокойным интересом, но без грубого любопытства.